Нихао, мои маленькие китайские друзья. Сегодня я расскажу вам сказку. Никто из зверят в лесу не хотел играть с обезьянкой. Она шла к козленку, тот сторонился. Шла к олененку, он тоже убегал. Обезьянка очень расстраивалась. Наконец она подошла к медвежонку, А с дерева кто-то говорит, «Не играй с ней, медвежонок!» Зверята подняли головы и смотрят, «А это попугай!» «Ты почему мешаешь ему играть со мной?» – спрашивает обезьянка. «Потому что у тебя вши! Вши!» – отвечает попугай. «Заплакала обезьянка! Нет у меня никаких вшей!» «Есть! Я сам видел, как тебе твоя мама их у тебя вычесывала, вычесывала!» «И все-таки мы не можем бросить обезьянку одну», — сказал медвежонок. Он наговорил козленка, олененка, и они решили, как следует искупать обезьянку. Тем временем мама снова начала у нее что-то вычесывать. Обезьянка и говорит... «Не скреби меня, а то из-за вшей со мной никто играть не хочет!» «Это не вши?» — говорит мама. «А что же?» — спрашивают зверята. «Кусочки соли от пота». Она положила один кусочек себе в рот. Зверята очень удивились. «Вы едите соль?» «Конечно, мне ее не хватает». Все рассмеялись, а попугай сказал... Извините, выходит, я ошибся, ошибся. Да уж, ничего толком не узнал, а болтаешь, подхватил медвежонок. Извините, я больше не буду, не буду, повторил попугай.